73. Грир, он был мертв для этого мира. Голос из другого мира звал его по имени. Луций, проснись. Он мгновенно пришел в себя. Сидит в кабине заправщика. На подножке открытой двери стоял пластырь. Сквозь лобовое стекло Грир увидел туманный рассвет. Сколько времени? У него пересохло во рту 6:30. Ты должен был меня разбудить. А я что делаю? Грир вышел наружу. Вода гладкая, над ее стеклянной поверхностью низко летают птицы. Ничего не случилось, пока я спал. Пластырь пожал желистыми плечами. Ничего особенного. Только видели небольшую стаю на берегу. Где? У основания моста через канал. Грир нахмурился. «И это не показалось тебе важным?» «Они не подошли близко. Мне это показалось недостаточно важным, чтобы будить тебя». Грир сел в машину и поехал по перешейку. Лора стояла наверху дока, уперев руки в бедра и разглядывая корпус. Ремонт почти закончился. «Сколько еще нам осталось?» – спросил он. «Три, может, четыре часа». «Рент, следи за той цепью». «Где он?» – спросил Грир. «Наверное, в бараке». Он застал Майкла сидящим у коротковолнового радио. «Кервилл, ответьте, прошу. Это перешеек». Небольшая пауза, и он снова повторил вызов. «Ничего», – спросил Грир. Майкл покачал головой. У него было бледное лицо, встревоженное. «У меня есть другие новости. Стаю зараженных заметили у моста некоторое время назад». Майкл резко развернулся. Они приближались. Пластырь сказал, что нет. Майкл откинулся в кресло. Потер лицо рукой. «Значит, они знают, что мы здесь». «Похоже, что так». Засовы все еще были слишком горячими. Питер стоял на площадке прямо под люком. Голова у него была ясная, только болела, так будто в затылке нож для колки льда торчал. «Наверху уже должно было солнце встать», — сказала Сара. «Что нам делать?» Калип и Холли стояли рядом. Питер оглядел их лица. Одинаковое выражение усталости и поражения, и решимости. Они не сомкнули глаз всю ночь. Думаю ждать. Прошло около часа. Питер уже задремал прямо на площадке, когда услышал стук в люк. Протянул руку и коснулся металла. Немного остыл. Сняв фуфайку, обмотал ею руки. Стоящий рядом Калиб сделал то же самое. Они взялись за рычаги и повернули их. Сквозь щели брызнули лучи дневного света. Они почувствовали сильный запах Гарри. Начала капать вода. Они открыли люк до конца. Над ними стоял Чейз с ведром в руках. Его лицо было черным от сажи. Питер поднялся по лестнице. За ним пошли остальные. Они оказались среди развалин. Приюта не стало. Он превратился в дымящуюся гору пепла и кучу обгорелых балок. Жар все еще был достаточно сильным. Позади начальника администрации стояли семеро. Трое солдат в разных званиях и четверо гражданских, в том числе девочка-подросток и мужчина лет 70, не меньше. Все держали в руках ведра, их лица были покрыты сажей, а одежда была мокрой. Они проделали в углях проход, намочив его и сдвинув в стороны обломки. Огонь перекинулся на несколько соседних зданий, и теперь они горели с разной интенсивностью. «Рад вас видеть, мистер президент». Как и у всех, кто выжил в эту ночь, история Чейза была сочетанием везения и расчета времени. Когда помосты начали падать, он как раз ушел за боеприпасами. В результате оказался у лестницы у западной стороны ворот. Успел спуститься прежде, чем все обрушилось. Двое солдат узнали его и затолкали в грузовик, который ехал к убежищу в здании правительства. Но уехали они не слишком далеко. На них напали, водителя выдернули прямо через лобовое стекло. Машина опрокинулась и покатилась, и Чейза отбросила в сторону. С пустой винтовкой вдали от убежища он побежал к ближайшему дому, небольшому деревянному зданию, которое использовала в качестве хранилища налоговая служба. Там он и остался на несколько часов в окружении коробок с ненужными бумагами и семерых выживших, тех, что теперь стояли рядом с ним. Они просидели там всю ночь, стараясь не привлечь к себе внимания, в ожидании гибели, которая так и не настала. С рассветом начали появляться и другие выжившие, но их было не слишком много, ведь множество тел, лежащих вокруг, был ужасающим и отвратительным. Начали слетаться стервятники, чтобы полакомиться. Детям лучше такого не видеть. За ночь Сара пересчитала всех в убежище. — 654 человека, в основном женщины и дети. Сейчас она спустилась вниз, чтобы помочь Жене их вывести. — Что насчет других убежищ? — спросил Питер. Чейз помрачнел. Они пробрались сквозь пол. — Оливия? — Чейз покачал головой. — Прости, Форд. Он снова качнул головой. Полное сознание еще не пришло к нему. — Что насчет каналов? — Затоплены. — Я не знаю, как они это сделали. Но сделали. У Питера внутри все упало и похолодело. Он ощутил, что его тошнит. «Питер?» Чейс схватил его за руку. Сейчас он оказался сильнее, внезапно. «Выживших нет?» Спросил Питер. Чейс покачал головой. «Есть еще кое-что, что ты должен увидеть». Это был Абгар. Он был жив, но еле-еле. Лежал на земле, рядом с перевернутым хамби. Ему раздробило ноги корпусом машины, но это было не самое худшее. На левой руке, лежащей поперек его груди, был полукруглый отпечаток зубов. Пока что он был в тени, но скоро солнце найдет его. Питер стал на колени рядом с ним. Гунор, ты меня слышишь?» Казалось, его сознание раздвоилось. Но потом он слегка дернулся, и его глаза просветлели, увидев лицо Питера. «Питер, привет!» У него был ровный голос, без всяких эмоций, быть может, немного удивленный. Лежи тихо. «Да ладно, я никуда не собираюсь». Ему размозжило ноги, но, похоже, он не чувствовал боли. Поднял раненую руку и еле заметно махнул. «Ты можешь во все это поверить. У кого-нибудь вода есть?» Калиб достал фляжку, совсем немного на дне плещется. Питер подснул руку под голову Абгару, чтобы поднять ее и поднес фляжку к его губам. Непонятно, почему он еще не превратился. Конечно, есть разница в зависимости от человека. Пара небольших глотков, вода стекающая по уголкам рта. И Абгар откинул голову. «Правду, — говорят, — чувствуешь это внутри себя». Он протяжно и судорожно вдохнул. «Сколько выживших?» Питер покачал головой. «Немного». Не вини себя. гунар вот тебе мой последний совет. Официальный. Ты сделал все, что мог. Пора уводить отсюда этих людей. Генерал облизнул губы и снова поднял окровавленную руку. И давай с этим не затягивать. Я не хочу, чтобы люди меня таким увидели. Петр обернулся, глядя на стоящих рядом. Чейз, Холлис, Калиб, солдаты. Все смотрели на него. Он оцепенел. Все казалось совершенно нереальным. «Дайте мне кто-нибудь что-нибудь». Хорис достал нож. Питер взял его, ощутив рукой холод и вес. На мгновение засомневался, хватит ли у него сил сделать то, что требуется. Снова присел рядом с Абгаром, убрав нож за спину, чтобы Абгар не видел. «Для меня было честью служить под вашим началом, мистер президент». Слезы застряли в горле Питера. Он начал произносить слова, которые никто не слышал уже более 20 лет. «Этот человек — солдат экспедиционного отряда. Пришло его время отправиться в путь. Да здравствует генерал Гуннер Абгар. Гиб-гиб! Ура! Гиб-гиб! Ура! Гиб-гиб! Ура!» Абгар сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Его лицо стало умиротворенным. «Спасибо тебе, Питер». «Теперь я готов». Питер покрепче сжал рукоятку ножа. Потом было еще двое. Питер смотрел на тело Абгара. Тот умер быстро, практически беззвучно. Тихий всхрип, когда нож вонзился. Его глаза широко открылись и потом остановились. «Дайте мне кто-нибудь одеяло». Никто не ответил. «Проклятье, люди! Что с вами? Ты!» Он ткнул пальцем в одного из солдат. «Как тебя зовут, рядовой?» Солдат, похоже, был слегка ошеломлен. «Сэр, что ты имени своего не знаешь? Ты настолько глуп!» Солдат нервно сглотнул. Верони, сэр, организуй похоронный отряд. Через тридцать минут все должны собраться на плацу. Воинские почести по полной. Как понял?» Солдат поглядел на остальных. «Какие проблемы, солдат?» «Папа...» Калиб схватил его за руку, и Петр посмотрел на него. «Я знаю, это больно. Мы все понимаем, что ты чувствуешь. Я одеяло принесу, хорошо?» У петра потекли слезы. Его подбородок дрожал от едва сдерживаемой ярости. «Проклятие! Мы не оставим его здесь, на съедение с тервятником. «Здесь очень много и других тел. У нас на самом деле нет времени». Питер стряхнул его руку. «Этот человек был героем. Это из-за него все мы тут живо остались». Хариб заговорил, тщательно держа интонацию. «Я знаю, папа. Все знают». Но генерал был прав. Нам действительно надо думать о том, что будет дальше. Я тебе скажу, что будет дальше. Мы похороним этого человека. «Мистер Президент». Питер повернулся. Джок. Кто-то перебинтовал ему лодыжку и нашел костыли. Он обливался потом и с трудом дышал. «Что еще, черт подери?» Джок молчал в нерешительности. «Бога ради, говори!» «Похоже, похоже, снаружи кто-то живой!» Ворота были разбиты. Одна створка коса висела на одной петле, вторая валялась на земле изнутри от стены в сотни футов. Когда они вышли наружу, первым впечатлением Питера было, что выпал снег. Невозможно. Все было покрыто мельчайшей светлой пылью. Но спустя мгновение он понял... Армия Картера погибла, и их кости начали распадаться под лучами солнца. Эми сидела в основании стены, обхватив руками колени и глядя на поле. Покрытая пеплом, она была похожа на призрак, привидение из детской сказки. В нескольких футах за ней, за телом солдата, лежала Алиша. У коня было разорвано горло, и не только. Над ним кружили мухи, ныряя в его раны. Питер шел вперед все быстрее. Эми повернулась к нему. «Он не убил нас», — сказала она. Говорила, будто в изумлении. «Почему он не убил нас?» Питер едва осознавал ее присутствие. Он хотел увидеть Алишу. «Ты знала?» Он пронесся мимо Эми, схватил Алишу за руку и перевернул лицом вверх. «Ты с самого начала знала, чтоб тебя!» «Питер, остановись!» — закричала Эми. Он упал на колени и сел на живот Алиши, схватил ее пальцами за горло. Его зрение и сознание были наполнены ненавистным обликом Алиши. «Он был моим другом!» Другие голоса. Не только Эми. Люди орали, но это не имело никакого значения. Они могли с тем же успехом кричать ему с луны. У Алиши забулькала в горле. Ее губы были бледно-синими. Она прищурилась, глядя на утреннее солнце. Они встретились взглядами сквозь узкие щели между ее веками. Петр увидел в ее глазах не страх, но невероятное согласие. «Давай уже!» – было написано в ее глазах. «Мы уже всем остальным вместе занимались. Почему бы и не этим?» Он ощутил под пальцами тугую струну трахеи, сдвинул руки ниже, поставив большие пальцы в углубление над грудной костью. Его схватили, одни оттаскивали его за плечи. Другие пытались рожать его пальцы, сомкнутые на ее горле. «Он был мне другом, и ты убила его! Ты убила всех их!» «Одно хорошее надавливание, и трахея будет сломана, с ней будет покончено!» «Скажи это, предатель! Скажи, что ты знала!» Его с дикой силой рванули назад, и он упал навзничь на землю. «Холис! Остынь, Питер! Холис стал между ним и Алишей начала кашлять. Рядом с ней присела Эми и приподняла ее голову. «Мы все ее слышали. Она пыталась предупредить нас». Питер начал осознавать окружающее. Вокруг него стояли люди с немым непониманием, глядя на него. Калиб, Джок на костылях, старый мужчина, который почему-то так и держал в руке ведро. «Ладно, мы договорились, что ты оставишь ее в покое», спросил Холис. «Да или нет?» Питер сглотнул. Пелена ярости спадала с его глаз. Миновала секунда, и он кивнул. «Тогда ладно», сказал Холис. Он протянул руку и поставил Питера на ноги. Кашель Алиши пошел на спад. Эми подняла взгляд. «Калиб, беги, зависару. Эми сидела рядом с Алишей, пока не появилась Сара. При виде Алиши она дернулась. «Ты шутишь». Ее голос был лишен эмоций и безжалостен. «Прошу тебя, Сара», — сказала Эми. У нее в глазах стояли слезы. «Думаешь, я стану помогать ей?» Сара оглядела стоящих вокруг. «Пусть отправляет Сават». Холис взял ее за плечи и развернул к себе. «Она нам не враг, Сара. Прошу, поверь мне. И она нам понадобится». «Для чего?» «Чтобы помочь нам выбраться отсюда. Не только тебе и мне, Пим, Тео, девочкам». Повисло молчание. Сара вздохнула и смирилась. Села на корточки рядом с Алишей, быстро оглядела ее с бесстрастным лицом и подняла взгляд. «Я не буду делать это на публике. Эми, ты останешься. Остальные отойдите немного. Пожалуйста». Все отошли назад. Кали подвел Питера в сторону. «Папа, ты в порядке?» Питер даже не знал, что ответить. Его гнев иссяк, но сомнения остались. Он поглядел поверх плеча сына. Сара ощупывала пальцами грудную клетку и живот Алиши. «Ага, все тебя понимают». Больше Калиб ничего не сказал, как и все остальные. Прошло еще несколько минут, Сара встала и подошла к ним. «У нее очень серьезные повреждения», – безразлично сказала она. «Работа, ничего больше. Полностью все оценить не могу. Кроме того, в ее случае все, вероятно, будет происходить по-другому». Два пулевых ранения уже затянулись, но я не знаю, что произошло внутри. У нее сломана спина и еще шесть переломов, те, что я смогла обнаружить». «Она будет жить?» – спросила Эми. «Будет на ее месте кто-то другой, он бы уже был мертв. Я могу наложить швы и вправить ногу. Ей потребуется и мобилизация. Что же до остального?» Сара равнодушно пожала плечами. «Я знаю не больше тебя». Калеб и Чейз вернулись с носилками. Они отнесли Алишу внутрь города. Всех выживших вывели из убежища и собрали в погрузочной зоне. Дженни и Хана ходили между ними с ведрами воды и половниками. Одни плакали, другие тихо разговаривали, третьи глядели в никуда. «И что теперь?» – спросил чейс У Питера было ощущение, что его все это не касается. Он будто поплыл. Частички праха, издававшие горький запах, медленно оседали. Пожары перекидывались с одного дома на другой, распространяясь по городу. Скоро огонь дойдет до реки, уничтожая все на своем пути. Другие районы города, которые огонь пощадил, продержатся дольше. Годы, десятилетия. Дождь, ветер, всепожирающее время – все это сделает свое дело. Петр ясно представлял это. Кервилл станет еще одними развалинами их мира. Он ощущал себя раздавленным, как все просто. Город пал, города нет. Он остро чувствовал это. Горечь поражения. Калип. Я здесь, папа». Петр обернулся. Его сын ждал. Ждали все. «Нам нужны машины, автобусы, грузовики. Все, что найдете. И топливо. Холис пойдешь с ним. Чейс, Что у нас с электричеством?» «Все не работает». В казармах должен быть запасной генератор. Проверь, сможем ли мы его запустить. Нам надо отправить сообщение Майклу, сказать, что мы едем к ним. Сара, здесь главной будешь ты. Людям потребуется еда и вода на один день. Но все должны держаться вместе. Никто не уходит, никто не ищет родных, не пытается забрать вещи. «А что насчет поискового отряда?» – спросила Эми. «Еще могут быть выжившие». Возьми двоих и машину. Начните с другого берега реки и двигайтесь сюда. Держитесь в стороне от теневых зон и не заходите в дома. Я бы хотел помочь, — сказал Джок. Хорошо, делай, что сможешь, но не мешкай. У вас один час. В машину никого не сажать, кроме покалеченных. Каждый, кто может идти, должен прийти сюда сам. Что если мы обнаружим других заразившихся, которые еще не превратились? — спросил Калиб. Это им решать. Предложите им помощь. Если откажутся, оставьте их там, где они есть. Это ничего не изменит. Питер помолчал. Всем все ясно. Люди закивали. «Тогда вперед!» – сказал Питер. «Здесь все кончено. 60 минут, и мы уезжаем».